О безграмотности Берина речь вполне может сравниться с вашей. Понимаешь, дорогая, никакого уже предполагает... Ну ладно, хватит. Двойной так двойной. Понимай, как хочешь. Я сказал, ты всегда остаешься с ничем. И точка. Остаюсь ни с чем, мое одаренное юное дитя. Она сердито смотрит на Хардинга, потом поворачивается к МакМёрфи, сидящему рядом...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 «У ней исключительные баллоны!» «Все, что он может сказать, хм, не меньше, чем у нашей старушки Гнуссоны!» «Да я не в физическом смысле, мой друг, я имел в виду...» «Какого хрена Хардинг?» — вдруг кричит МакМёрфи. «Не знаю я, что сказать! Чего ты от меня хочешь? Смахай я тебе, что ли! Я одно знаю!»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 совсем как молоденький стажер, который ходит на собрание. «Вы непременно должны рассказать нам об этих снах. Подождите, я возьму карандаш и блокнот».